Став опасным для Аниты и ему подобных, перевернувших демократию вверх ногами, он сам молодой стал защитником нашей молодости, стало быть, за нас он и умирает. Теперь, когда до смерти Сократа было ровно столько, сколько их кораблю до берегов Аттики, они думали о приговоренном с возрастающим стеснением в груди ветер раздувал паруса гребцы размеренно погружали в волны длинные весла резким движением вырывая их обратно триера полетела перестала качаться словно ножом рассекала море корпус ее чуть заметно вибрировал лежавшие под палубой почувствовали эту перемену она к себе тихонько заплакала что с тобой мышка моя Очень быстро плывем. Глава девятая Беседовали, попивая вино, что принес раб Платона. Сократ уже знал, что Кебет и Симми ничего не добились у архонта. Он потягивал вино, давая время языку просмаковать каждый глоточек. «Я не все еще вам завещал», — медленно заговорил он. Поколебался, но все же продолжал. «Осталась еще моя боль, дорогие мои!» Друзья молчали. Он улыбнулся. «Не угадаете ли, какая?» В их представлении возникла смертоносная триера. Черная птица с могучими крылами — окрашенная в цвет крови, летит к материнской гавани. «Так вы не знаете, что это за боль? Не знаете вы самые близкие мне?» Они и теперь не отвечали, не осмеливаясь открыть, о чем они думают. Тогда он сказал, «Одна лишь боль достойна человека». «Боль от сознания, что он не достиг того, чего хотел достичь». «И это, говоришь, ты, Сократ?» — удивился Критон. «Самый малый из твоих заслуг. Достаточно, чтобы испытывать удовлетворение и гордость». «Молодежь называет тебя отцом мышления?» — поспешил вставить Аполлодор. Сократ раскинул руки. Ах вы мои неразумные. Добрые мои. Не утешайте меня, не уклоняйтесь. От чего же мне больно? Коснитесь этого. Нет ничего, что могло бы причинить тебе боль, вскричала Паладор. Я тоже был молод, как ты, возразил Сократ. Долго, долго, почти до сего дня смотрел только вперед». «Но сами знаете, пора мне теперь оглянуться, взвесить труд, исполненный за полвека. Чем оценить его? Тем ли, что обо мне говорят? Или тем, что я сам когда говорил? Я беспощаден к другим, так мне ли щадить себя самого, словно какого-нибудь недоросля, клянусь псом? Не хотел бы я так уйти». Критон обнял старого друга. «Чем ты терзаешь себя, брат? Чем терзаешь нас?» «Правдой», — ответил Сократ. «Если правду о себе не выскажу я, ее выскажут другие. И кто знает, как они ее исказят?» «С этим нельзя не согласиться». Критон крепче прижал к себе Сократа. «Но не спеши завещать. Подожди». Сначала дай нам поговорить о другом, более неотложном. Сократ пропустил это мимо ушей. Не в силах он был откладывать доли то, что лежало у него на душе. «Взгляните, мои дорогие, ведь вы кровь от крови моей. Какова же моя жатва? Я всегда считал, что добродетели можно научиться. Так ли это? Вы отвечаете так». На что я столь часто напирал? На то, что знание делает человека справедливым. Так ли это? Вы отвечаете, так. Еще со времен Перикла я вместе с первыми софистами способствовал тому, что в Афинах пустило корни более глубокое просвещение. Многие из вас, моих учеников, сами стали учителями. В том, что Афины славут матерью искусств, и наук есть и ваша, и моя, пускай скромная заслуга, но так ли это? «Безусловно», — ответил теперь Платон, — «и мне кажется, именно это обстоятельство и говорит против твоей боли». «Это видимость, милый Платон». 50 лет нередко доставались мне на рынке и пинки, и затрещины в отплату за советы, которые я давал для пользы того же, кто меня ударил. И что теперь? Теперь, в конце моей жизни, с чем я встретился? Все молчали. Антисфен долил вина в его чашу. Когда Сократ поднес ее к губам, рука его задрожала. Капли вина окропили белоснежный хитон. Он не обратил на это внимания, но друзей ужаснул. Вид алых пятен. Сократ задал вопрос. «Действительно ли теперь все то, что я утверждал долгие годы, к чему вел и вас?» Кивнули, хотя и с некоторым смущением. Вы отвечаете утвердительно. Сократ все ближе подбирался к своей боли. С любым утверждением можно по желанию соглашаться или не соглашаться, но верность его следует испытывать фактами. Каковы же факты? Что я улучшил? Кого? Не говорили ли мы несколько дней назад об упадке Афин? поладор смотрел на стену камеры, закрывавшую от взоров мраморное великолепие Афин, и видел ужасный Тартар. Рука Критона, сама собой, словно мертвев, соскользнула с плеча Сократа, тот повернул к себе лицо Аполлодора. «Вот ты, мой маленький, ты, несомненно, честно скажешь мне, чего я достиг». «Нет, не скажу», — в ужасе отозвался юноша, — «ничего не скажу». «Но ты понял мой вопрос», — настаивал Сократ. «Ничего не скажу, не могу». «Значит, даже от тебя я этого не услышу». Апполодор, закрыв ладонями лицо, взмолился. «Прости меня, дорогой учитель, за то, что я думаю, но ведь это, конечно, неправда». «Не мучь мальчика», — укорил Сократа Критон, — «почему ты насел именно на него?» «Потому что вы все упрямо молчите», — вспыхнул Сократ, — «а он скажет». а поладор весь дрожал при мысли, что вот Сократ трудился всю жизнь, стараясь сделать людей лучше, а углубляющийся упадок Афин сводит на нет весь его труд, так может он напрасен». Этот Сократов труд не нужен. Имею ли я право высказать это, когда он ничего уже не сможет сделать? Смею ли так огорчать его? «Я буду любить тебя всю жизнь», — вырвалось у него. Сократ мягко улыбнулся ему. «В таком случае ты, конечно, докажешь свою любовь и теперь и ответишь». «Достаточно ли одного знания, чтобы люди сделались справедливыми и добродетельными? Достаточно ли для того, чтобы им было хорошо, а с ними и всему обществу?» «Недостаточно», — одним дыханием вымолвил Аполлодор. «Будь благословен, мой маленький». Облегченно вздохнул Сократ. «Ты первый взял от меня мою боль. А уж если ты сумел это сделать...» Он обвел глазами остальных. «Но боль твоя слишком велика, — сказал Критон. Велика для тебя и для всех нас. Вот почему мы ее испугались».